Глава вторая. Те, кто выжил напрасно. Деревня Дураков и Зоя Смезозоя. То, что когда-то было СССР. Граница бывших Куйбышевской и Оренбургской областей. Бывшая деревня Ядовина и окрестности. 11 июня 1972 года. Действует ли прежнее летоисчисление, по-прежнему неизвестно. Гулять по лесу с той ношей, которую пер на себе я, не пожелаешь никому и ни за что. Это да, без транспорта тяжело, но где же его взять? Тем более там, где, вот не задача. Особенно плохо с машинами и топливом, но зато вполне себе в ходу такая милая привычка, как людоедство. Единственным плюсом на моем пути оказался найденный в перелеске с помощью вервахта ручей журчавший по дну качественно заросшего дикой малиной и крапивой оврага. Автоматика не показала присутствия в воде чего-то фатально опасного для моей жизни. А раз так, грех было не воспользоваться такой возможностью. Раздевшись до пояса, я умылся свежей ледяной водой, наполнил изрядно опустевшую флягу, а потом намылил физиономию и побрил отросшую изрядную щетину трофейной безопасной бритвой. Делать это в холодной воде и без зеркала, то есть практически на ощупь, конечно не шибко приятное занятие, но зато теперь я предстану перед встречными аборигенами, бритым и даже слегка попахивающим импортным одеколоном. Очень надеюсь, что они не офигеют настолько, чтобы посадить меня за это на кол или в зиндан. Выбравшись из-за деревьев, я увидел вокруг привычно заросшие, чем попало поля и проселочную дорогу. Ну и далее, ориентируясь по покосившимся столбам с оборванными проводами и редким островом брошенных машин, двинулся в сторону Ядовина вдоль нее. Машины, замершие на практически неразличимой из-за высокой травы дороги и ее обочинах, были мертвы практически до полного слияния с пейзажем, и стояли здесь явно с самого начала войны. Похоже, еще до зимы. Обилием автотранспорта СССР начала 1960-х особо не отличался. Так что на протяжении нескольких километров мне попались ГАЗ-51, ЗИС-150, какой-то армейский Кунг на шасси ЗИС-151 и, наконец, густо покрытый рыжими пятнами коррозии кузов когда-то белого москвича 401 через который не кстати проросла уже довольно толстая осина, благодаря чему остов легковушки висел практически на двухметровой высоте. Визуальным осмотр машин, хотя особо близко к ним я не подходил, уже понимаю, что это совершенно бесполезно, ничего не дал. Бывшие автомобили были безнадежно ржавыми и грязными, а все, что могло хоть кому-то пригодиться, с них давным-давно спионерили. Человеческих останков нигде не было видно. Хотя, если трупы когда-то и были, их явно хорошо обработало зверьё, а оставшиеся фрагменты должны были уйти в почву достаточно глубоко. Здесь, как-никак, не Сахара. Потом и КНС показал наличие километров в двух справа от меня, под горкой, где-то за до неприличия разросшейся лесопосадкой неширокой речки. Но ну а через полчаса движения спокойным шагом справа от дороги открылся довольно странный лесок. Беглый осмотр в бинокль показал, что он состоял из многочисленных, частично давших свежие побеги пеньков, между которыми проросли молодые, но уже высокие деревья. Среди деревьев четко просматривалось не менее десятка длинных одноэтажных построек с дырявыми, покрытыми мхом и черно-зеленой плесенью с шиферными крышами. Удивительно, но там кое-где даже сохранились отблескивавшие на солнце грязными стеклами окна и двери. Больше всего этот пейзаж напомнил мне турбазу или пионерлагерь из советских времен, а точнее то, что от них осталось. Решив, что оставить подобное место без внимания было бы неразумно, я проверил автомат и свернул в ту сторону. Еще раз обозрев окрестности в бинокль с уже более близкого расстояния, я понял, что не ошибся. Точно, когда-то здесь был лагерь даже ржавые буквы, обр, жало, ть, над покосившимися широко открытыми воротами сохранились. До полноты картины, только таблички, посторонний вход воспрещен, пониже «добро пожаловать» не хватало. По периметру территории когда-то явно был основательный забор. Неосновательный дети школьного возраста снесут, у них и не на такое энергии хватает, и скорее всего деревянный. Но его, похоже, разобрали подчастую. На местах остались только толстые, вертикально вкопанные в землю, темные, с пятнами ржавчины бетонные балки, явно служившие основой для этого самого забора. А на балках кое-где сохранились остатки, намотанные уже в более поздний период заржавевшей колючки. Неужели какие-то шутники таки превратили пионерский лагерь в концентрационный? Слабо верится, поскольку сомнительно. А у входа и сразу за воротами я различил большое скопление какой-то заброшенной техники разных типов и цветов. Я медленно двинулся к воротам. О, а вот и пресловутый посторонний вход воспрещен. Метров ста от ворот торчал криво вкопанный в землю длинный обрезок ржавой металлической трубы с грубо приваренной жестянкой. На рыжем фоне таблички еще можно было рассмотреть темные буквы. «Стой! Стреляют!» Сея лаконичный текст заставил меня насторожиться, но автоматика не показывала никакой опасности, а ничего живого крупнее птицы полевых мышей впереди меня не было. «Интересно!» Не было ли тут каких-нибудь неприятностей вроде противопехотных мин? Хотя откуда? И самое главное, нафига? Дорога к воротам заросла изрядно. Многолетняя стена сухой травы и репейника ясно показывала, что никто здесь не ходил как минимум года три. Ожидаемо. Подойдя еще ближе, я увидел справа от ворот заросший шиповником и разнокалиберными сорняками капонир, в котором маячил остров знакома угловатой боевой машины. А конкретно БТР-152В, ранний, лишённый крыши модификации. Пятна зелёной краски ещё остались кое-где на его ржавом, покрытом многолетними натёками птичьего дерьма бронекорпусе. Осевший на превратившейся в неряшливой лохмоте остатках покрышек бронетранспортер буквально врос в землю. Не до конца закрытый капот выдавал отсутствие в машине двигателя, Из чего было понятно, что все полезное в хозяйстве с этого БТРа давно сняли. Слева, по другую сторону бывшей дороги, нашелся второй такой же капонир, только пустой. В стороны от капониров расходились оплывшие, кое-где даже перекрытые. Сейчас бревна и толстые доски перекрытий частично сгнили и провалились вниз. Траншеи. Когда-то очень возможно полного профиля. И возникало ощущение, что эти окопы тянулись вокруг всей территории бывшего пионерлагеря. Еще одна примета суровой постъядерной эпохи. Значит, тут сидели довольно долго. Подойдя к окопу и поковыряв бруствер сапогом, я без труда выкопал несколько позеленевших гильз, в основном от калаша и мосинской винтовки. Стало быть, тут не только сидели, но еще и стреляли. Однако человеческих останков или воронок нигде не было. То есть, скорее всего, тут не происходило никаких эпических баталий. Просто старательно не пускали за периметр никого чужого. Где-то бесчеловечно. Но в условиях, когда нечего жрать и нечем топить, наверное, разумно. Кроме подзеленевших и ржавых гильз, я рассмотрел на дне окопов только пару уже неизбежных здесь негодных противогазов с проржавевшими коробками на грязно-серых наморниках. В общем, никаких признаков серьезного боя и штурма я нигде не видел. А значит, те, кто сидел в этих окопах и капонерах, явно не были уничтожены, а ушли отсюда сами. Вопрос, куда и зачем? Пройдя под аркой относительно неплохо сохранившихся ворот, я вошел на охраняемую территорию. Да, это точно был лагерь. Даже ржавые, сварные рамы оснований для щитов с разной там наглядной агитацией по сторонам бывших аллей сохранились. А в кустах, далеко впереди, был виден гипсовый бюст, в котором, несмотря на ряд отколотых временем и сыростью фрагментов, безошибочно опознавался дедушка Ленин, чьими коллективными внучатами и считались все без исключения советские пионеры. Потрескавшаяся, частично заасфальтированная площадка за воротами, сквозь которую проросли трава и кусты, была заставлена выстроенными в две шеренги брошенными машинами. Дальняя состояла сплошь из автобусов, которых тут было с полсотни или около того. В основном тут стояли большие городские ЗИС-155 и мелкие, ПАЗ 651 на шасси ГАЗ 51, среди которых неожиданно затесался и один междугородний ЗИС 127. Автобусы были заброшены очень давно, и с них постепенно снимали все, что можно, включая сиденья. Но тем не менее стекла салонов частично сохранились. Кое-где под этими стеклами остались ржавые жестяные таблички с надтрафаретными надписями: дети, люди. И эвакуационный так выходит я таки попал на один из пунктов сбора или временного размещения эвакуированных ближе ко мне стояла техника поинтереснее но тоже разобранная частично или совсем здесь был кузов от газ 67 без переднего моста и двигателя какие-то трудно узнаваемые фрагменты двух газ 69 остовы полутора десятков бордовых зис 150 и газ 51 Нескольких «Урал ЗИС-355М», «5 или 6», «ЗИС-151» и «ЗИЛ-157». Кроме них, чуть дальше стоял разукомплектованный «Кунг» армейской радиостанции Р-130 на шасси Г-63, плюс полтора десятка и вовсе странных машин. Я даже не сразу понял, что это такое. Четыре какие-то хитрые цистерны на шасси ЗИС-151. Ну да. Это не просто бензовозы, а раз 12 д переменявшиеся в войсках химзащиты авторазливочные станции для дезактивации и дегазации. И десяток совсем диковинных автомобилей, где вместо кузовов были какие-то здоровые металлические бочки или баки прямоугольного сечения, имеющие дверцы с одной стороны и двойные вертикальные трубы, похожие на печные. Наморщив мысль, я не без труда сообразил, что это не что иное, как дезинфекционно-душевые установки на шасси ГАЗ-51 и ГАЗ-63. Кажется, ДДА-53А и ДУК-1. Такие тогда использовали для санобработки личного состава, обмундирования и прочего. А бочки с дверями – это как раз те самые дезинфекционные камеры. Все просто – разжигаешь печь – и кипятишь что, что сунул в камеру в каком-нибудь хитром йодосодержащем составе, очень надеясь, что оно перестанет фонить или вонять зарин заманом. Да, довольно странноватыми способами в те годы пытались облегчить себе жизнь в случае ядерной войны. Допустим, гимнастерку-то можно прокипятить. А вот что делать с людьми, которые облучились или вдохнули нервно-паралитического газку? Практически вся эта, когда-то самодвижущаяся техника, не имела колес. Частично их сняли вместе с мостами, двигателей и рядом мелких деталей. Выходит, не очень-то и пригодилось все это. Не отвлекаясь на машины, я двинулся дальше, миновав Лейнский бюст. Когда-то в лагере явно проложили асфальтовые дорожки. Но теперь эти плохо различимые на фоне земли и травы остатки былой роскоши растрескались, и сквозь них проросло что попало. Покинутые жилые корпуса маячили впереди меня, но я предпочел сунуться влево, где, как мне показалось, имело место некое пустое пространство. Нет, мне не показалось. Но, выйдя из-за кустов, я прошел по высокой траве, а потом увидел перед собой разнокалиберные низкие холмики и сразу понял, куда попал. Выходило, что занесло меня прямиком на местный погост, то есть кладбище. Могильных холмиков вокруг меня были десятки. Большинство не было обозначено никак, а вот над отдельными все-таки стояли таблички или совсем немногочисленные пирамидки. Как я предположил, если была такая возможность или желание, куску металлического уголка или трубы приваривали или приклепывали металлическую табличку, на которой зубилом, долотом или еще чем-то режущим вырубали фамилии и прочее. Но ну а редкие здесь проржавевшие пирамидки были очень неумело согнуты из жести, возможно, снятые с неисправных машин. Вопрос, кто ставил эти импровизированные надгробия? Те, кому было не безразлично, кто именно здесь похоронен? Друзья, родственники, сослуживцы? Все может быть. Однако было ясно главное. Хоронили здесь много, а значит, жизнь была отнюдь не сахарной. Повезло же кому-то столько махать лопатой, особенно если закапывать пришлось во время ядерной зимы. Пройдя взад вперед по погосту, я постарался рассмотреть некоторые наиболее хорошо сохранившиеся таблички. Над маленькими индивидуальными холмиками они были, например, такими: Олимпиев Д.Ф. 1916-1963, Задерия BB 502 1905- -1963. 3 12 1962 тимергазин Донанскихмалликов шэ с большими холмиками было сложнее, поскольку большинство из них было вообще без указаний на то кто здесь похоронен Братские могилы падеж стал настолько массовым, что индивидуальные захоронения перестали практиковать. хотя нет пару различимых табличек я на больших захоронениях все-таки нашел. Шатилов АН, Шатилова ЗГ, Шатилов КА, Шатилова ПА. Ну явная семья, где родители похоронены вместе с детьми, но при этом дат никаких. На Сибулины. Семья Варапановых. Аналогично, но еще менее информативно. Спрашивается, что мне дает знание о том, что здесь похоронен некий неведомый мне Маликов ШАЭ? который, очень возможно, вообще родился неизвестно зачем и умер неизвестно от чего. Однако какие-то выводы все-таки можно было сделать. Например, крайние даты на сохранившихся табличках был август 1964 года. То есть по надмогильным датам выходило, что сидели они здесь года два. А значит, как-то перезимовали, а когда ядерная зима кончилась, ушли а если точнее, уехали. Интересно только, куда, зачем и кто им приказал это сделать? По соседству с кладбищем обнаружилась явная бывшая спортплощадка, где еще остались скопанные в землю волейбольные столбы с кольцами и сваренные из труб футбольные ворота. Но сейчас там не было ничего, кроме штабелей, сваленных среди зарослей жасмина, пустых и совершенно негодных железных бочек, в многочисленных дырах которых весело поскрипывал и позвякивал легкий летний ветерок. Уйдя с погоста, я вернулся к бывшим жилым и административным корпусам и, заглянув в них, утвердился в своих предположениях насчет отъезда здешнего населения. Было видно, что все покинуто очень давно, и ушли отсюда, унеся или увезя с собой все ценное, что только смогли забрать. Под крышами жилых корпусов теперь гнездились новые хозяева, какие-то мелкие птицы, вроде воробьев и ласточек. А внутри сохранились в основном панцирные койки и грубо сколоченные нары в 2-3 яруса. Сюда явно неоднократно заходили, ища что-нибудь полезное. Иначе почему некоторые койки были сдвинуты, развалены на части или опрокинуты на бок, а по полу разбросан совершенно невообразимый мусор? Но вряд ли здесь можно было найти хоть что-то годное. Да и наведались сюда крайний раз, Исходя из отсутствия свежего говна и прочих подобных следов человеческой деятельности, очень давно. Судя по закопченным потолкам и сохранившимся кое-где выведенным наружу через стены и окна рукавам железных труб, печи здесь когда-то были, чем их топили, понятно, принимая во внимание превращенные в пеньки деревья и отсутствие забора, но и их тоже уволокли. Остались только набросанные или прибитые к полу листы металла со следами сажи и золы, на которых эти печки стояли. И только в одном месте я рассмотрел валявшуюся на полу ржаво-дырявую буржуйку без дна, похожую смостряченную из старой металлической бочки. Вообще здесь было еще много чего, и забитая все теми же негодными бочками явная слесарка, где сохранились самодельные верстаки с откуда-то притащенными наковальными и тисками, И что-то вроде автомастерской, где кроме смотровой ямы и полуразобранного колесного трактора ДТ-20 остались в основном старые покрышки, дырявые канистры, ржавые ведры и опустошенные баллоны для газосварки. Была и генераторная, с неумело, но основательно растянутыми по окрестностям проводами. Раньше там явно стояло целых три движка, а теперь остался только один – полуразобранный, явно снятый с какого-то трактора или тягача дизель похожий на танковый В-2. В сохранившем на отсыревших стенах остатки белой краски местной медблоки, где отдельно устроили h 3 пустых ныне операционных, сохранилась кое-какая мебель, остатки в ширм, коек и рукописного плаката памятки на стене, что нужно знать о лучевой болезни. Здесь, судя по прокинутым шкафам и стеллажам, тоже успели порыться. В бывшей столовой тоже не нашлось ничего интересного, Кроме длинных стволов, купе с поломанными стульями, табуретками и лавками, досложенных из кирпича, явно еще до войны, черно-коричневых плит на кухне. А еще здесь были черепки от посуды, разбитые стеклянные банки и очень много пустых консервных жестянок, не сохранивших даже воспоминаний о своем прежнем содержимом. На одном столе недалеко от выхода лежала треснутая ржавая сковорода без ручки. Мне показалось, что под ней что-то есть. Чисто машинально подняв сковородку, я действительно обнаружил обрывок явно забытой кем-то истлевшей бумаги, на котором когда-то написали химическим, похоже, карандашом. «Равляем с второй П». «Я едет через двое СУ». «Равление Северо-Вост». «Ряжение Комите». Ага, то есть надо понимать, что в момент, когда они отсюда эвакуировались, Пресловутый чрезвычайный комитет по восстановлению народного хозяйства во главе с Е. Фурцевой еще действовал? Или были и еще какие-то другие комитеты, рангом поменьше? Ладно, и на том спасибо. Поняв, что в бывшем пионерлагере мне ничего более не найти, я вернулся назад и, выйдя к заросшей дороге, направился своим прежним маршрутом. Было ощущение, что я заявился сюда слишком поздно поскольку за 10 лет гибель прежней жизни стала уже необратимой. Пустота и неживые шорохи ветра в траве и листьях только усиливали ощущение безнадёги. Однако спустя часа полтора Вервахт наконец начал показывать на моём пути скопление строений и человеческие отметки в количестве нескольких десятков, все сплошь зелёного цвета. То есть аборигены вооружены не были и угрозы пока не представляли. Стало быть, до деревни оставалось меньше пяти километров. Час ходьбы, если никуда не торопиться. Однако дело уже к вечеру. Миновав придорожную лесопосадку, я пошел дальше вдоль дороги через заброшенные поля в сторону маячивших за деревьями крыш деревни. Неожиданно ИКНС предупредил, что навстречу мне движется некий человек. Вес 33 кг, пол женский. Поскольку отметка стандартно зеленая, Опасности неизвестной не представляла и оружия при себе не имела. Потом я увидел впереди некое приближающееся со стороны деревни серое пятно. Остановившись на обочине, я взял автомат на изготовку и стал ждать. Интересно, они заметили меня и выслали на встречу парламентера? Или это не комитет по встрече, а некий берсерк-камиказы, специализирующийся на истреблении чужаков, Однако серое пятно вскоре обрело вид худенькой, босой девчонки, на вид лет 15 или меньше, с длинными нечесанными темными волосами, вся одежда которой состояла из явно великоватого балахона неразборчиво бурого цвета длиной ниже колен и без рукавов. Мне даже показалось, что это был просто мешок с дырками для шеи и рук. Чем дальше, тем все менее выжившие после атомной войны бывшие советские граждане Соответствовали вбитому плохими импортными фильмами стереотипу относительно облачённых в самодельные доспехи суровых воинов, пустошей или мутантов. Или атомная война была какая-то не такая, или люди другие. Фиг его знает. Причём шла эта девчонка не вдоль дороги, а постепенно забирала куда-то в сторону от меня. Ей что, вообще пофигу? Эй, малютка, ты чья? Спросил я, изобразив на лице улыбку и опустив автомат максимально миролюбивым тоном, когда девчонка подошла ко мне вплотную. Настолько, что я рассмотрел ее лицо. Вполне чистое, особенно на фоне грязноватых, расцарапанных во многих местах рук и ног. Однако реакция оказалась более чем парадоксальной. Незнакомка даже не обернулась. Пройдя мимо с таким видом, словно здесь никого кроме нее нет, а я просто столб или дерево. Впрочем, серые глаза ее я все-таки успел увидеть. Оказались они пустыми и абсолютно безумными. Почти как у тех звероребятишек, от которых я накануне зачищал окрестности. Вот вам и сюрприз. Тоже чокнутая, но явно не буйная. Оно понятно, ядерная война, то все. Но когда из десяти встречных семь или восемь оказываются идиотами, это, согласитесь, как-то слишком. В общем, и здесь не приходилось рассчитывать на какой-то конструктивный диалог, хотя кто она и куда идет, ведь движения девчонки вроде бы были вполне осмысленными. Я посмотрел е пройдя по траве еще немного, девчонка явно что-то там увидела и бухнулась на корточки, после чего принялась делать руками перед собой некие движения. Держа АК-47 наготове, я подошел поближе. Интересно же в конце концов. И сразу же стало понятно, что она всего-навсего что-то сосредоточенно выкапывает из земли, прямо руками. Стоп! Да это же всего-навсего лопух! Девчонка, оторвав развесистые листья молодого лопуха от длинного корня, как могла очистила его от земли грязными пальцами и вдруг начала сочно хрумкать этим самым корнем. Причем сживала она его почти что с наслаждением. Честно, я чуть не блеванул от такой картинки. А потом вдруг вспомнил, как у нас в институте на картошке один шутник, было дело, то ли по пьяни, то ли стяжкого тяжкого бодуна, доказал нескольким таким же придуркам из своей группы, что, оказывается, корень лопуха вполне можно жрать. Тоже помню, выкопал, очистил перочинным ножиком и давай жевать. Все были в ахере, особенно девочки. Хотя он-то это исключительно от несусветной дури делал, и не просто так. Они тогда на пол-литра заспорили, сожрет или не сожрет. А тут, судя по этой строгой диете, жрать явно совсем нечего. Оставив безмолвную незнакомку доедать сей деликатес, я пошел непосредственно в деревню. Туда, где на окраине замер как памятник прошлому скособочный ржавый гусеничный трактор, знакомый по фильму о покорительных целины марки ДТ-54. А вот таблички с названием населенного пункта нигде видно не было. В стороне от дороги я сумел различить несколько плохо взрыхлённых полос условной пахоты, где из земли пробились редкие ростки то ли ржи, то ли пшеницы. Точнее, не разобрал, поскольку не специалист. Стало быть, что-то они здесь всё-таки сели, но в объёмах явно недостаточных, чтобы прокормиться, иначе бы детишки не жрали корни лопухов. А если их тут действительно живёт триста с лишним рыл, то без охоты и собирательства им бы давно точно наступил крендец. Да, по идее, жизнь всегда тяжела и неказиста. Но в условиях, когда жрать совсем нечего, а часть урожая надо еще и на семена оставлять, она становится просто невыносимой. А в общем, деревня была как деревня. По крайней мере, здесь явно жили. Пока. Что я увидел? несколько улиц с темными домами, которые не красили последние десять лет, что вполне понятно. Но оконные стекла в избах по преимуществу уцелели. Судя по отчетливым тропинкам, протоптанным в засорившей улицы траве от дома к дому, ходили тут много, а вот ездили навряд ли, даже на телегах. И траву, похоже, совсем не косили. Хотя если мне не наврали и домашней скотины ни у кого действительно толком нет, то для чего ее косить? тратя последние силы. Набивать травой тюфяки и матрасы? Нафига! Что еще? Птицы в округе шумели, а вот собаки не брехали категорически. Предположу, что этих своих друзей и человеки явно схарчили в трудные годы. И хорошо, если тузики и барбосы попали на стол непосредственно хозяевам, а не лесным хищникам. Терявшиеся за наросшими за много лет безвременья Сухими и свежезеленеющими метелками репейника и прочей сухой травы заборы, хоть и накренившиеся местами, были в основном еще вполне годными. За заборами явно были сады и огороды. Во всяком случае, кроме яблонь и вишен, кое-где просматривались кусты смородины и крыжовника. Больше чем ничего, но яблоками и ягодами сыт точно не будешь, а тем более здесь. Ну а от былой цивилизации здесь осталось только несколько тянувшихся вдоль улицы, по которой я брел, столбов с остатками проводов. Раньше таких столбов точно было больше, но их хозяйственно спилили под корень, скорее всего на дрова. Никаких людей я пока не видел, но в домах и за заборами и КНС стабильно показывал несколько зеленых меток. Стало быть, те, кто трется поблизости, оружия не имеют. Пока. Но ну, что не высовываются, это тоже правильно. Не дураки же они сразу выбегать мне навстречу. Я же ведь и стрельнуть могу, проявив чёрствость и непонимание. Останавливаться я не стал, но попробовал послушать их разговоры. Благо автоматика давала такую завидную возможность. «Смотри!» – прошептала одна из ховавшихся за забором на другой стороне деревенской улицы меток. «Вес 34 килограмма, пол женский» от которой меня отделяло метров двадцать. Другой, тридцать шесть килограмм, пол женский, возраст и в том и другом случае автоматика затруднилась определить. Чё, смотри, удивилась старая. Идёт. Где? Да вон же. Не высовывайся, а то увидит. Ух ты, не как солдат. Сколько лет их не видели. И не говори кось. Бежи, бабе Шури, скажи. Он поди к правлению идёт. Ну и далее в том же духе. Короче говоря, типично бабское сарафанное радио. Оставалось надеяться, что эта пресловутая баба Шура все-таки не притащит с собой каких-нибудь полоумных мужиков с ружбайками или не начнет палить по мне сама. Но вооруженных людей умная автоматика по-прежнему не фиксировала. Улица кончилась, и я выбрался на место, которое, наверное, можно было бы назвать местной главной площадью если бы не уже привычные многолетние заросли сорной травы. В самом центре покосившийся столб с ржавым мотюгальником, давным-давно онемевший радиоточки. Сразу же представилось, как он голосит о том, как узбеков латыше сплотила Русь, и несколько больших изб по краям, там, где от площади расходились деревенские улицы. По идее, заходить в деревню было вообще опрометчиво. Здесь я был как на ладони. Но при наличии исправного оружия с достаточным боезапасом и возможностью действовать на опережение, любые неприятности в виде каких-нибудь дурачков с заряженными последними патронами обрезами меня не особо беспокоили. Даже если их будет больше десятка, по-любому отобьюсь. Причем, поскольку патроны у меня бронебойные, их гибель будет реально неотвратимой, поскольку за деревянными или бревенчатыми стенками от моих пуль они не спрячутся. «Да и в случае гипотетического мордобоя, хотя доводить ближний бой до такой, крайней степени, в мои планы вообще не входило, я способен уделать практически любого аборигена. Уж больно они здесь хилые и тощие». Дверь длинного, сложенного из бревен дома с выцветшей табличкой правления колхоза путь Ильича у входа, был явно очень давно заперт на ржавый висячий замок, а все его окна закрывали ветхие ставни. Похоже, здешний парторг реально распродал все парты. А вот то, на что мне намекал покойный бригадир Базузин, было рядом с правлением, чуть левее. Ну, насчет люмения на крыше он, по-моему, ошибся. Просто когда-то при очередной стихийной ладке крыши к ней немного криво прибили лист нержавейки, который действительно слегка отсвечивал на летнем солнышке. Парадоксально, но здесь любой металл особой ценности не имел. А с другой стороны, кому он нужен, если его нельзя сдать для переплавки кому-то заинтересованному, удачно обменяв на день знаки или поллитра? И на дощатой избе с листом нержавейки на крыше действительно была потемнейшая вывеска «Медпункт» с коричневым крестом на бежевом фоне. Раньше это, видимо, был красный цвет на белом. Подойдя, я поднялся по ветхим, ну еще державшимся ступеньком крыльца. Взял автомат на изготовку, чтобы в случае чего сразу же прошить дверь вместе с тем, кто к ней подойдет. Вежливо постучал. «Эй, там есть кто живой?» Внутри возник какой-то шум, материализовавшийся в тихие шаги. Вервахт предупредил, что за дверью находится безоружная особь женского пола весом 37 кг. И на том спасибо. Через минуту дверь приоткрылась, и на свет высунулась молодая, как мне показалось, женщина. Потом она вышла на крыльцо целиком, и я рассмотрел некоторые мелкие детали. Вроде все верно, не старая, Вполне приятная, загорелое, чистое лицо, без каких-либо безобразных шрамов и кожной порчи. А вот руки у мадамочки были, как у того землекопа, с потемневшими, обломанными ногтями и многочисленными засохшими царапинами. Эти обстоятельства указывали на постоянный, тяжелый и неблагодарный физический труд на свежем воздухе, неуклонно превращающий человека в скотину, непременный атрибут здешней жизни. Несколько удивило, что светлые волосы на давно немытой голове таинственной незнакомки были острижены под мальчика и даже причесаны на некий пробор. Я подумал, с чего бы это? а потом быстро сообразил, что наиболее продвинутые по части гигиены из уцелевших селян могли время от времени просто стричься под нулевку или даже брить череп, чтобы как минимум паразитов не разводить. Методика это проверена еще с гражданской войны. Тем более для такой вот стрижки особо искусный парикмахер совсем не нужен. Вот и эта бобенция явно оболванилась подобным образом, но довольно давно раз уже успела прилично обрасти. А если она изображает из себя медика, гигиену, по идее, должна блюсти особо тщательно. Что еще сказать? Как все здесь, ночью худая, кожа до кости, просто какая-то ходячая анорексия. Если бы не эта самая худоба, она смотрелась бы даже симпатичной. Было в ее лице что-то от молодой Евгении Ураловой. Ну, та, которая Лена. Любовь персонажа Белявского из Хуциевского и дождя 1967 года. А еще она же, по совместительству, вторая жена Юрия Висбора, то самое солнышко лесное. В общем, откормить такую маленько и будет тебе счастье. Застарелым потом от нее, разумеется, пованивало. Я уже успел понять, что часто мыться здесь категорически не принято но не до такой омерзительно критической степени, как от тех интересных людей, которых я до этого уже успел встретить и убить в здешней округе. Вся одежда незнакомки состояла из свободного платья ниже колен неопределенно бурого цвета, подозреваю, что с чужого плеча, с явными следами многочисленной штопки. Предполагаю, что все эти здешние грязно-блеклые цвета в гардеробе поселян были всего лишь следствием стирки в условиях отсутствия мыла и прочих моющих средств, когда ничего, кроме речного песка, под рукой нет. В этом случае белое обычно быстро перестает быть белым, становясь серым, темное выцветает, ну и так далее. Опять же, кто бы мог подумать, некий ретрастиль. раз женщины, даже посреди этого горького катаклизма, продолжают ходить в платьях, а не в штанах? Ну, в принципе. В начале 1960-х дамские брюки во всем мире особо не были в моде. На ногах у незнакомки обнаружились галоши, черные и низкие, типа тех, что зимой когда-то надевали на валеньки. Небось, как положено, на красной подкладке. «А вы кто?» – спросила бабёнка Вроде вменяемая и говорит внятно, уже хорошо. Видно было, что это были первые случайные слова, которые пришли незнакомки на ум, поскольку в голосе и всем ее облике сквозило безумное удивление. Еще бы, спустя 10 лет после полного П вдруг встретить на своем пороге вполне упитанного и даже побритого солдата в полной форме советской армии, без погон, но при этом в пилотке, с автоматом наперевес, и прочими причиндалами, вроде тяжелого рюкзака за плечами, полевой сумки через плечо, а также подсумков и ножа на поясном ремне. Уж не знаю, чего она могла вообразить при виде меня, ведь со стороны я смотрелся абсолютно нездешним и чужеродным. Картина маслом, короче говоря. Башкирцев Андрей, охотно представился я, тут же напуская на себя таинственной солидности. Армейская разведка, выполняя специальное задание командования. «А ты, если не ошибаюсь, Зоя?» Выкать я не стал, поскольку сейчас с ней можно разговаривать вполне себе ровно и вежливо, но через минуту собеседница вполне может схватиться за какую-нибудь ржавую заточку или бритву, и тогда точно придется ее гасить. А воинское звание я тоже не назвал намеренно. В конце концов, погон на моей гимнастерке не было, так что назвался разведчиком и ладно. А капитан я или рядовой, какая разница? как пелось в той песне «Мы все – войнышальные дети, даже если война атомная». «Да, я Зоя. Откуда... ты... вы...» – произнесла она с еще большим изумлением. «Нет, вроде не врала Иваньку Ваньку не валяла». «Да, вот тебе и Зоя с Мезозоя», – подумал я. «А что, хорошее, кстати, определение». Ведь вокруг-то, если по чесноку, действительно натуральный мезозой. Даже практически с ящерами, которые активно дожирают друг друга. «Ты такого Алексея Базузина знала?» — уточнил я. «Бригадира бывшего». Типичная представительница мезозойской эры молча кивнула. «Знала? Вот и ладненько. Так вот, это он мне и рассказал, кто ты такая и где эта деревня находится. А сам он где?» Последовал законный вопрос. «Чего это ты? Вы? О нем в прошедшем времени. А как еще о покойнике-то? Увы, как это не печально. Он на том свете. Если попы не врут, и тот свет, конечно, вообще есть. Погиб, короче говоря. Пал от руки тех, кого он называл ебанашками. Может, все-таки пройдем внутрь, красавица? Последнее? Да еще с присовокуплением тупого солдатского комплимента я спросил поскольку Вервахт показал наличие за ближайшими домами и заборами уже примерно 30 человек. Похоже, восстает такие из пепла выпивший народ. Но а Ботва везде и всегда любит интересненькое и, похоже, начало загодя подтягиваться к месту возможного зрелища. Судя по данным автоматики, все они по-прежнему были без оружия, но проводить на этой площади летучий митинг мне что-то не хотелось. Я для вселения хотя бы малой доли оптимизма в местное население точно нужных слов не найду. Пусть лучше разные доморощенные пиздоболы потом объясняют последним ядовинским пейзанам, кто я такой и за каким сюда приходил. Да, конечно, словно спохватилась моя собеседница. Входи те. Да, внутри избы было убого. В сенях практически все пространство занято поленницей дров. Казенная зелёная краска стен потемнела и облупилась. Покрытые серо-коричневыми пятнами, потёками и разводами потолки не белились до военных времён. Пахло пылью, затхлой сыростью и мышами. В первой комнате, куда я попал, стоял большой пыльный стол с наполненной каким-то странным жиром коптилкой. Видимо, ночное освещение здесь было только вот такое, экзотически первобытное. А патрон на проводе под потолком был лишь тягостным воспоминанием о былой роскоши и несколькими табуретками вдоль стены у стола. Интересно, что висевшие на стене часы с гирьками тикали, а значит вполне себе шли. На окнах с непоправимо пыльными занавесками несколько пустых цветочных горшков и стеклянных банок. Вдоль противоположной стены длинный рассохшийся шкаф с мутными стеклами дверок. В шкафу теснились удачно избежавшие печки тома Большой медицинской энциклопедии золотые буквы БМЭ на потемневших коричневых переплетах. Как бы здесь были вообще не все 35 томов этого первого издания, которое выходило с 1928 по 1936 год еще под редакцией самого легендарного тогдашнего наркомздрава Н. Семашко. Здесь же притулились два тома «Атласа анатомии человека», по-моему, второе издание, 1952-1958 года. Толстые черные талмуды с белым названием и золотой фамилией автора, некоего профессора Рафаила Синельникова. Но очень специфическая литература, особенно для мира, где большинство выживших читать явно разучились. Хотя куда же без этого, особенно если ты вынужден быть, или, по крайней мере, представляться медиком, как это самая Зоя. Сверху на шкафу лежала гора, покрытая пылью пожелтевшей разнокалиберной периодики. Сняв и поставив на пол рюкзак в дальний угол так, чтобы его нельзя было как следует рассмотреть, я зацепил пару верхних журналов. Один оказался «Техника молодежи, номер 11, аж за 1956 год. Когда-то сине-оранжевая обложка с чернильным штампом какой-то библиотеки. Внизу справа изображен какой-то бородатый тип, склонившийся над писаниной. Гусиное перо и чернильница прилагались, ученый или мыслитель. А выше была нарисована примитивная схема телевизора или чего-то типа того. Раскрыл покоробившиеся от сырости страницы. На второй странице обложки надпись «Применение радиоактивного кобальта» с куском таблицы Менделеева и стрелочками. Оказывается, радиоактивный кобальт можно применять для таких интересных вещей, как измерение плотности, ликвидация статического электричества, лечение рака, предотвращение пожаров, исследование обмена веществ, хранение овощей и прочего. Кто бы мог подумать? Очень своевременная статья. Содержание номера. А. Мотылев. Черты Великого, языком цифр и таблиц, юбуданцев. Новые экраны, новые возможности. И. Сандомирский. Керамические резцы. П. Полежаев. Наследуйте, владейте, ищите. В. Л. Савченко. Пробуждение профессора Берна. О, не как фантастический рассказ. Нет, это уже явный перебор. Для депрессивных постатомных хомо, которые, по идее, не очень-то и сапиенцы, Это уже практически древнешумерские тексты. Еще немного, и подобное здесь можно будет коллективно читать распев за место молитв. А вот второй журнал оказался вовсе не журналом, а просто детской книжкой Сергея Михалкова «Три поросенка». Без обложки и нескольких страниц, с иллюстрациями в стиле старых диснеевских мультиков. Эту книжку переиздавали множество раз, тем самым изрядно обогащая семейство автора. «Даже у меня в детстве была такая, только более позднего издания, где-то из 1970-х». Короче говоря, опять сплошные рудименты погибшей цивилизации. С тоски захотелось немедленно застрелиться и отправиться домой, но я в которой уже раз сдержался. «Небогато живете?» — усмехнулся я, кладя журнал и книжку обратно на шкаф. «Уж как есть! Это ж все люди натаскали, откуда попало!» «А ты, вы, к нам откуда и зачем?» «Если откуда попала, то вся эта макулатура вполне могла фонить, но циферблат моих наручных часов оставался нейтрально-белым». «Да я скорее мимоходом», — сказал я, присаживаясь на одну из табуреток и кладя калашников на стол перед собой. «Проездом из села Шишиги в Монте-Карло. Ты лучше зови сюда, какое не есть начальство». «Что тут у вас? Правление колхоза, женсовет, сходняк старейшин, племенное вече, народный хурал? Доведу до вас то, что могу сообщить, чтобы не откладывать долгий ящик». «Я сейчас!» Засуетилась эта якобы медичка и шустро выскочила из избы. Автоматика показала, что к ней сразу же метнулись несколько человек. Ну да, интересно же, что за гость явился. Но она, не тратя время на ненужные разговоры, рванула куда-то в сторону от площади. Прочий народишко к медпункту подходить пока не рисковал. Я встал и осмотрел помещение подробнее. Мало ли какие тут могут быть сюрпризы. Кроме этой, в доме было еще три комнаты. Одна небольшая, где стоял застеленный видавшей виды зеленовато бурый клеенкой стол, очевидно больничного происхождения, и наличствовало большое количество разнокалиберных медицинских инструментов, разложенных по полкам. Странно, что автоматика не фиксировала все эти скальпели и разные там хирургические пилки в качестве холодного оружия. И двух облезла белых шкафчиков, была явно смотровой. Прямо Антон Павлович Чехов какой-то. Впечатлило большое количество пустой медицинской и не очень стеклопосуды. И нигде и в помине не было даже привычных в любой ситуации бинтов, ваты, йода и зеленки только в некоторые банки насыпали нечто сушеное и мелко покрошенное. Здешняя медицина явно и непоправимо накренилась в сторону знахарства, а также двое вертикально стоявших в углу свернутых носилок из потертого брезента и висевшие на вбитом в стенку гвозде пара пыльных сумок. Одна противогазная, вторая с нашитым красным крестом, какие обычно носят армейские санитары, и видавшие виды прорезиненный ОЗК. И носилками, и индивидуальными средствами защиты, судя по всему, не пользовались очень давно. В другой, большой комнате, главной деталью которой оказалась вполне добротная русская печка с пристроенной плиткой, здесь была сложена еще одна поленница дров, только поменьше. Эта пресловутая Зоя, похоже, спала и там же завтракала, обедала, ужинала, если бог ей чего-то такое посылал, как той крыловской вороне. Каких-то реальных запасов жратвы при беглом осмотре не обнаружилось вовсе. Кроме кровати с одеялом и парой подушек, постельное белье как факт отсутствовало. Но на фоне того, что я тут уже видел, это был безусловно прогресс. Там был шкаф типа платянова, пара стульев и стол с разнообразной посудой. Столовые приборы здесь либо ветхие, либо дешевые, армейско-больничные, вроде казенных алюминиевых мисок и солдатских котелков. В углу стоял топор вполне рабочего вида. Ну, все верно, чем-то надо же дрова колоть. А на столе, среди ложек, лежал и длинный, вполне прилично заточенный нож. И нож, и топор, и КНС за холодное оружие тоже считать не стал, проявляя какой-то странноватый пацифизм. Еще одна, относительно маленькая комната позади той, где мы начинали этот разговор, имела только две незастеленные панцирные койки и пустую тумбочку. У одной из стен были свалены друг на друга четыре свернутых в рулоны грязноватых тюфяка, набитых, судя по всему, соломой. Видимо, некое подобие больничной палаты для выздоравливающих. Предположу, что если меня здесь оставят ночевать, то положат спать именно сюда, на один из этих самых тюфяков. А здесь дверь, которая не запирается, замка, защелки или крючка нет и окно, выходящее в заросший двор. Так что придется спать чутко если вообще придется. Что еще? Сортир, чья будка виднелась во дворе и прочие удобства, естественно, снаружи. Ладно, хоть не зима. Подвала или подпола в медпункте, похоже, не было. Во всяком случае, никаких люков в полу я не нашел. Ну а для умывания и мытья посуды последнее вовсе не очевидно. При здешней голодухе все наверняка вылизывается досуха. Видимо, предназначалась вода, стоявшая в притулившейся у печки деревянной бочке и двух ведрах. В одном плавал помятый жестяной ковшик. Выходит, как минимум колодец не слишком зараженной водой в деревне все-таки имелся? Или они тут, как в Центральной Африке, умываются так, чтобы вода, не дай бог, в рот не попала? Все может быть. Потом автоматика предупредила, что сюда наконец идут. Четверо, считая хозяйку медпункта, пол женский. Судя по всему, как раз местные верховные жрицы. Максимальный вес одной из бабенций – около 75 кг. Спрашивается, но ну что вообще могут решать бабы в такой вот постатомной деревне дураков? Конечно, если у них по-прежнему колхоз, они, к примеру, могут централизованно распределять продовольствие по количеству едоков с учетом всевозможных заслуг отдельных поселян. Но что-то в это откровенно слабо верилось. С тех хилых полосок ржи или пшеницы, что я видел, даже с учетом огородов, им всем скопом явно не прокормиться. А охота, рыбалка или сбор в лесу грибов, ягод и прочих корешков дело сугубо индивидуальное. Или у них, к примеру, принято отдавать часть добычи в общий котел. Надо будет ненавязчиво спросить про это, а то мало ли, вдруг они из случайных прохожих вообще солонину делают, потому что типа. Традиция. Перещелкнув автоматный переводник огня на стрельбу очередями и на всякий случай расстегнув полевую сумку с АПСом, я принял максимально спокойную позу. Через минуту половицы заскрипели, и в медпункт вошли уже знакомая Зоя и с ней трое баб, но явно постарше. Одеты они были в той же буры серой гамме, но все-таки относительно опрятно. Все трое в широких темных юбках, Двое в явно мужских лапсердаках с заплатами на локтях и не только, на которых вдобавок сохранились далеко не все пуговицы. Третье в широкой блузе, на которой, если присмотреться, можно было различить бледный до почти полной незаметности рисунок с какими-то цветочками. На головах у всех косынки или платки темного цвета, завязанные узлом на затылке в стиле разных там колхозниц со старых плакатов. На ногах у одной высокие галоши с откровенно самовязанными носками. Вторая в заношенных кирзовых сапогах с максимально укороченными голенищами. Я у нас такую обувь только в 1990-е на стройках видел, в качестве рабочей. А третья была обута в какие-то странные тапочки. Сначала я подумал, что это лапти, но потом присмотрелся и понял, что не совсем угадал поскольку эти лапти, похоже, были сплетены из кожаных ремешков. Ну-ну. Естественно, при подобном скоплении народа в медпункте тут же ощутимо завоняло, как выражается моя мама, бздюхами. Наверное, если бы я в тот момент снял сапоги, мои сопревшие носки то пахли бы приятнее. Хотя пора бы уже привыкнуть и перестать обращать внимание на подобное. Тут же явно живут по принципу «воняю, следовательно, существую». Ну и, по первому впечатлению, самая крупная и пожилая баба, та, что в цветастой рубашонке галошек, и была той самой пресловутой дядей Ваней. Она же, если я все верно запомнил, Вера Мефодьевна, здешняя сельская голова. Что сказать, тетка была реально старая, седая и морщинистая, но при этом полная. Присмотревшись, я осознал, что скорее все-таки не толстая, а не здорово-отечная. Может диабет, может водянка, да мало ли во все времена бывают хворей, от которых человека конкретно раздувает, особенно там, где давно нет ни врачей, ни лекарств. Остальные две вошедшие бабы были, что называется, без особых примет и без возраста. Разве что одна из них, та, что в обрезных сапогах, особенно страшненькая, с длинным острым носом и валившимися щеками, была, судя по всему, еще и лысой. На ее лице не было бровей, а из-под туго затянутой косынки на черепе не торчало ни единой волосинки. Еще одна жертва обширных ожогов или интимного знакомства с радиацией.